Все будет как прежде, только мелчей поганей. Он не желает прозябать в таком мире, и чтобы не тверодили жаждущее спасение, так жить он им не позволит. Словно бродяга мозолистая пятка, он не может остановиться, а должен все время идти вперед. Пусть и никто, кроме сказочника, не верит, что бродяга пробил стену. Но сказочник должен верить, иначе не стоило начинать рассказа. Смешно. До самого конца почти никто не мог заподозрить его, ведь он был сказочник. А сказочник обязан быть добрым. Вот Чарлаха подозревали. Но тогда Илбеча считали благодетелем, а сейчас его именем проклинают. Жаль что доброта не имеет никакого отношения к происходящему. Путь должен быть пройден до конца в любом случае. Это и есть главное проклятие Илвеча. Он не остановится и никогда не увидит унылого мира, какой воображал только что. Пусть тот мир, если сумеет, появиться, после смерти последнего чудотворца. Утром он пойдет строить. К Далайну Шаран вышел до света. Ерол Гуй затих, убравшись в глубину, и Шаран двинулся в путь, опасаясь, что на сухой полосе его может обнаружить патруль, если, конечно, они сохранились в рухнувшем мире. Далайн... Словно в начале веков продолжал свой размеренный танец. Противоположный берег был почти неразличим в дымке. И если прищурить глаза, можно внушить тебе, что мир еще не начинал меняться. А ты, первый Илбэч, готовящийся творить землю под любопытными взглядами дур шаран Глубоко вздохнул, собираясь с силами. Надо строить. Как? На голове у Юрол Гуя? И все же строить надо. А если он погибнет, то пусть скучный мир завтрашнего дня появляется без него. С первого мысленного усилия Шаран почувствовал сопротивление, словно он пытался перегородить Далайн разрезав его на части. Но что-то в этом сопротивлении подсказывало Шарану, что оно не бесконечно. Галайн вздулся, влага заметалась, взлетая клочьями пены, стараясь уйти из поджимающей ее воли строителя. Шаран не отпускал. Должно быть, со стороны это выглядело до ужаса нелепо. Человеческая песчинка корячилась на краю бездны, насаживаясь в безмолвном крике, словно поднимая неизмеримую тяжесть, хотя в руках у нее ничего не было. Зато впереди начали возникать искаженные очертания сур сегов И немедленно Шаран почувствовал ответный удар. Шаран ждал этого удара, и только потому не был раздавлен. Удары, все более мощные, сыпались один за другим. Шаран дергался, словно его било подучая, хрипел, брызгая кровью, выступившись под сжатых зубов, но работы не бросал. Он не пытался защищаться от атак, веснующегося внизу, Ярол Гуя, стремясь лишь сохранить выстроенный призрак. На мгновение силы борцов пришли в равновесие, затем чудовищный бог проломил тонкую окаменевшую корку и устремился к берегу. Шаран не побежал. Он продолжал строить, если можно назвать строительством Бессмысленное сжигание самого себя перед лицом куда более могучего разрушения. Разрывая себя отонущий и вновь возникающий камень, Еролгуй тянулся к Элбэчу. Их разделяло не больше дюжины шагов. Справа и слева хищные руки уже легли на Райхон, Словно бог хотел обнять строителя, прижать его к себе всеми руками. Кольцо рук сжималось, но все же Иролгуи не мог окончательно соединить их. Илбыч не делал ничего для своего спасения. Он атаковал сам. И это оберегало его, вернее, всякой защиты. Руки готовые раздавитель лбеча срывались в наплывающий камень и все больше их не выныривало обратно с громовым треском обрушилась часть берега и тут же все бушующее пространство разом затвердело. яролгуй исчез под изломанными пластами камня какое то время Шаран не помнил себя, лишь потом обнаружил, что сидит на том самом месте, где стоял утром. Но облака над головой сияют слепящим полуденным светом. Шаран смотрел туда, где прежде простирался Далайн. Никакого Арайхона там не было, ни Сувур-Тесейгов, расположенных через равные промежутки, не вычерченно ровных поребрьков, а только уродливое нагромождение камня в вспоротого страшной агонией мира. Человек затерялся в этом хаосе, словно зог в чешуе парха. Шаран сидел, ни о чем не думая, ни о чем не беспокоясь, Сидел так впервые за много лет. Он заслужил это право. Его труд и труд многих поколений Илбэчей закончен. В стороне раздались голоса, шум. Надо же, кто-то еще жив. И в нем осталось достаточно любопытства, чтобы пойти взглянуть на могилу ерол гуя. Ну что ж, пусть идет. Шаран не встал с камня, Даже не переменил позы, Лишь запахнул поплотнее жанч. Пусть пришедшие видят все, Что здесь было. Больше он прятаться не станет. Отряд в две дюжины царегов Пробирался вдоль перепаханного катаклизмом места, Заметив, Шарана воины быстро перестроились полукругом, выставив нацеленные копья. Шаран глянул в лицо предводителю. Это был Ээдгон. Ну, конечно, кто еще мог сохранить хоть какой-то порядок в той круговерте, что бушует сейчас на Райхонах? «Здравствуй, брат», — сказал Шаран. «Здравствуй, Илбэч». — произнес Ээтгон, чуть помедлив. — Ты все-таки сделал по-своему. А я надеялся, что уговорил тебя тогда. — Так ты знал? — Кто мог знать? Я догадывался. Это мог быть ты или дурочка Ай. Больше некому. Вы появлялись, и начинала рождаться земля. Уходили, и возвращалась тишина надо быть слепцом чтобы не заметить этого или вы думаете я не знал что творится в моей стране я давно решил для себя что илбеч один из вас ты прав это я был илбечем сказал шарон спокойно и что ты намерен предпринять теперь прикажешь меня казнить казни мне все равно Мне безразлично, осталось ли в силе проклятие Многорукова или рассыпалось вместе с ним. Я сделал свое дело. Теперь мне безразлично все. Дальше решаешь ты. Я еще не знаю, что делать с тобой, задумчиво произнес Эдгон. Но отсюда ты пойдешь вместе со мной. Отдай оружие. Шаран пожал плечами и показал пустые руки. всё там!» — кивнул он в сторону развалин «Тогда идем!» Эдгон повернулся, уверенный, что Шаран и без принуждения последует за ним. «Великий Тенгэр! Что это?» — воскликнул один из солдат.